Его сословный характер. Все эти ведомства, за исключением губного, носили сословный характер. Земским старостам и целовальникам под ведому были, собственно, земские, тяглые люди и тяглые земли. Церковные и служилые землевладельцы зависели от них, или точнее соприкасались с ними только по своим землям, населённым тяглыми людьми, или по дворам на тяглой городской земле, если льготные грамоты не освобождали их от участия в земском поземельном тягле. Это была зависимость поземельная, а не личная или сословная. Между тем, в законодательстве царя Ивана по устройству местного управления и помимо всесословных губных учреждений сказывалось стремление установить связь между разными ведомствами и тем поддержать совместную общественную деятельность обособлявшихся классов. По постановлению главого собора в суде архиерейских бояр по делам гражданским и некоторым уголовным о боях и грабежах, должны были заседать рядом с поповскими старостами, благочинными и земские старосты, с целовальниками и земским дьяком. Подобно тому, в 1556 году предписано было в новгородской земле всем сословиям, духовенству, служилым людям и крестьянам для сбора казенных податей выбрать из каждой пятины По одному служилому человеку, и по три, по четыре человека, из лучших людей других классов, да из сельских погостов по человеку, и этим выборным старостам под присягой и под страхом имущественного взыскания собирать всякие казенные подати. Такая организация казенных сборов была очень похожа на устройство губной полиции, но направление государственного строительства не благоприятствовало проведению всесословного начала в местное управление. Совершалась разверстка государственных повинностей между общественными классами, она смыкала подвижные, изменчивые гражданские состояния в плотные государственные союзы, обязанные служить потребностям и интересам государства, а не нуждам местных обществ. Государство искало в земле не только материальных средств для деятельности, но и самих деятелей, ответственных органов местного управления. Поставка таких органов – тоже пало на местные общества, как особая повинность для исполнения которой приведен был в действие выборный механизм. Из классов, разделенных своими особыми интересами и обязанностями, трудно было образовать цельное земство с дружной совместной деятельностью. Управление обыкновенно устраняется в большем или меньшем соответствии с составом общества и его отношением к государству. В московском государстве общество делилось на сословные группы по роду тягостей, возложенных на него государством, и местное самоуправление, став орудием централизации, распадалось на сословные ведомства. Такая дробность – главный недостаток местных учреждений XVI века. Она устанавливала очень неудобные отношения местного управления к центральному ничем не объединяемые на месте, разобщенные сословные миры не находили средоточия и в правительственном центре. Выборные местные власти, все эти губные старосты, городовые приказчики, излюбленные судьи, земские старосты и верные головы непосредственно обращались по своим делам в московские приказы и притом в разные по роду дел или по территориальному распорядку приказных ведомств. Этот недостаток единства отчасти восполнялся политическим органом, который возник в тесной связи с местными учреждениями XVI века и в котором центральное правительство встречалось с представителями местных обществ.